Они добрались до Гарнака к концу непогожего дня. Прижав в груди старшую внучку, Энит только могла выговорить: Я знала, что он привезет тебя домой, невредимый, дитя мое. Глаза ее переполняли слезы счастья, которые катились по измученному лицу. Уин обняла бабушку и поразилась переменам, произошедшим в ней. Энит постарела и двигалась медленнее, чем раньше. Ее милое лицо избороздили морщины. Я привезла тебе правнучку, бабушка, сказала Уин, и протянула ей дочь. Это Аверел, Этельхардсдаттер. Энит постаралась скрыть удивление и, наклонясь, улыбнулась малышке мне. Нравится твое имя, Аверел? Потом она взяла ее на руки и поцеловала в щечку. Аверел смотрела на Энит широко раскрытыми глазами, размышляя, готова ли она принять в свою жизнь нового человека. Сколько всего изменилось для нее за последние несколько недель. Она полюбила рыжего гиганта, который позволял ей ехать на козлах повозки и держать поводья. Уилли он тоже понравился однако она не была уверена в отношении того темного человека который всегда казалось следил за ее матерью и мало обращал на нее внимание аверел решила быстро а обвив маленькими ручками шею нит она поцеловала про бабушку и произнесла ба взрослые вокруг нее рассмеялись она прелестное дитя — сказала Инит, очень довольная. Но она совсем не похожа на тебя, Уин. Адерелл — копия отца. Его звали Эдвин Этельхарт. Он был Таном, поместье Элвдин, недалеко от города Бустер. Он считал меня своей женой и ко мне относились как хозяйки. хозяйке. «Уин!» — окликнул ее юношеский, но сильный голос. Уинн обернулась и увидела высокого, черноволосого молодого человека. На мгновение она не могла поверить своим глазам. — Дьюи! Ох! Ты стал мужчиной! Почти! — добавила она и обняла брата. — Я обручен! — объявил он гордо. — Сгвенвивар из Склидака. «Через два года мы поженимся, я сделал выбор сам». «Ты правильно поступил», — сказала Уин, вспоминая семью. «У них сильная порода молочных коров. Надеюсь, твоя Гвендивар принесет тебе скот как часть приданого. «Да, это для меня главное в ней», — произнес он с ухмылкой. «Вот плут!» Улыбаясь, воскликнула бабушка. «Только не говори мне, что ее нежные карие глаза не привлекли тебя. Она восхитительное дитя с золотистыми волосами. Мне сказали, что ее бабушка по отцовской линии — саксонка». Потом Энит легонько шлепнула его. «Неужели у тебя нет приветливых слов для сестры, которая вернулась после трех лет рабства в Мерсии?» «Где твои манеры, Дьюи?» Она вздохнула и объяснила Мейдоку. «Все они одинаковы. Гарнок прежде всего». «Я рад, что ты благополучно вернулась домой, Уин, сказал Дьюи, а потом ответил бабушке. «Если бы я не ставил Гарнок на первое место, как меня учила Уин, где бы вы все были?» Его лицо приняло... Оскорбленное выражение. Он прав, согласилась вин Я горжусь тобой, Дьюи. Кто этот ребенок? Спросил ее брат, переведя взгляд на дочку Уин. Твоя племянница. Она похожа на Саксонку, ответил он, и Уин пришлось еще раз объяснить происхождение Аверел. Дьюи, Взял малышку на руки и улыбнулся ей. — Здравствуй, бельчонок! — нежно сказал он и погладил ее по головке. Она как маленький коричневый бельчонок, с такими же мягкими волосами и подозрительными глазками. В зал вошла Мар, и вновь Уин была поражена. Ее младшая сестра подросла и выглядела, как игривая молодая женщина. Мейдек был прав. Мар быстро превращалась в красавицу. В длинных каштановых волосах мерцали золотистые огоньки. Зеленые глаза были похожи на лесное озеро, такие же таинственные. Она застенчиво приветствовала сестру, но ее внимание привлекла Аверел, при виде которой она улыбнулась. Мар. Тотчас же взяла ее на руки, и Аверел ответила ей взаимностью, довольная тем, что нашла кого-то достаточно молодого, чтобы понять ее. Они сели за вечернюю трапезу. Мейдек рассказал родственникам Уин, что она родила ему в рабстве сына, и что недавно его брат Брайс послал за ним работорговца Рори Бенна. «Я...» Хочу оставить Уин в Гарнаке, пока я поеду в Кей, чтобы освободить нашего сына из рук Брайса. После этого мы вместе вернемся на скалу Ворона», — закончил он потом, добавил, «но никто не должен знать, что она здесь. Я не хочу, чтобы Брайс испробовал еще один из своих злых трюков». Все последние дни пути я думала и решила, что должна поехать в Кейс с тобой, Мейдек. Ты не сможешь заставить Брайса вернуть ребенка, а я, думаю, смогу. Он никак не ожидает, что я снова открыто выступлю против него в его зале. Я много думала над этим. Сначала мне казалось, что мы сами сможем справиться, но теперь я поняла, что тебе надо ехать в Сандбрайт и договариваться с Ризом о помощи. Брайс не посмеет отказаться вернуть нам Арвела, видя вооруженный отряд за нашей спиной и меня в его зале. У него просто не будет выбора. Он может закрыться в замке с тобой и вашим сыном. В качестве заложников вступил в разговор Дьюи. Ты подумала об этом, Уин? Не уверен, что твоя идея удастся. — Я тоже не уверен, дорогая, — согласился Мейдок с Дьюи. — Брайс на самом деле может выдержать осаду, — честно признала Свин, — но как долго? Кей — это не скала ворона. К нему можно легко подойти с одной стороны. У него есть источник воды внутри, как в скале ворона? Я знаю точно, что нет. Когда я была там, то видела, как слуги несли воду в ведрах через подъемный мост. Да, задумчиво проговорил Мейдок, они берут воду в ручье за стенами замка, но. Тем не менее, дорогая, неразумно тебе ехать в Кей. Подумай над этим, Мейдок, упорствовала Уин, разве ты не можешь представить удивление Брайса, когда я с уверенным видом появлюсь перед ним в своем лучшем наряде и драгоценностях? Когда я предстану перед ним и потребую вернуть моего сына, наследника Пауиса венвинвина вина Да, он будет поражен, но, зная своего брата, могу сказать, что он скоро оправится от потрясения и прикажет бросить тебя в темницу. Нет, Туин, это невозможно. Нет, возможно, — закричала она, и все, сидящие за столом, нервно заерзали на своих местах. Уин редко выходила из себя, но когда это случалось, пусть Брайс знает, что я пришла не одна. За моей спиной армия. Он поймет, что у него нет выбора, кроме как вернуть мне Арвела. О да, он может сначала решить, что выдержит осаду, но, подумав, быстро сообразит, что у него нет другого выбора. Мейдек. вспомни своего брата. Он никогда не совершает преступлений открыто. Он, как существо, живущее под камнем, не выносит дневного света. Для Брайса важно то, как он выглядит, какое впечатление производит. Он одинаково в восторге как от своей способности выглядеть обаятельным и простодушным, так и от собственной злобы. — Это правда, — признал Мейдок. Но меня пугает мысль, что ты можешь оказаться внутри замка Кей. Мы не должны больше разлучаться, Мейдок. Мой дорогой господин, нам удалось обрести мир. Думаю, мы всегда будем вместе. — Я все еще не убежден в мудрости твоего предложения, — честно признался Мэйдок, — но я отправлюсь в Сандбрайт за помощью моего Шурина. Мы вернемся в Гарнак и еще раз все обсудим. — Согласишься ли ты с решением, которое мы примем с Ризом? — Да. — А теперь поклянись, что ты не сорвешься в Кей, пока я буду в Санбрайде. Что ты подождешь нас. Его темно-синие глаза были наполовину серьезны, наполовину смешливы. Просьба его была разумна, ибо, взглянув на лицо Уин, было ясно, что она, словно ребенок, задумала какую-то шалость. «Обещай мне, моя леди из скалы Ворона, или я попрошу твоего брата запереть тебя в хлеву до моего возвращения». «Очень хорошо», — произнесла она с плохо скрываемой досадой, и ее семья рассмеялась. На следующее утро Мейдокадин один отправился в Сан-Брайт. Он доверял жене, но в то же время понимал, что ее нетерпение поскорее освободить их сына может привести к тому, что... Она слушается его и нарушит данное слово. Эйнион остался, чтобы охранять свою госпожу, как делал это всегда. Если у Уин появится мысль улизнуть из Гарнака, у нее не будет такой возможности, поскольку Эйнион не будет спускать с нее глаз. — Ты мог бы поехать с ним, — ворчала на Эйниона Уин. — Один он доедет быстрее, — последовал вежливый ответ. — В этом деле время для нас очень важно. Мы должны осадить Кей до того, как выпадет зимний снег. Уин кивнула. — Будем надеяться, что зима задержится или, по крайней мере, будет мягкой, если наступит рано, — ответила она ему и посмотрела на сереющее небо с низкими дождевыми облаками. — Погода все еще теплая. — Время есть, — сказал Эйнион. Прошла неделя, неделя, за которую она возобновила свои связи с семьей. Без Мэйдока она могла свободно говорить об Эдвине, что она и сделала. — Ты любила его, мое дитя. Я сужу по тому, с какой нежностью ты вспоминаешь о нем. — Что с ним случилось? — спросила Энит. Почти год назад Эдвин пошел на охоту на кабана. Слуги заметили его в его лесу. Это было незадолго до Рождества. Он хотел иметь к празднику Кабанью голову. Его старший сын Кедерик, несчастный человек, поехал с ним. Когда кабана выгнали из чаще, Кедерик спрыгнул с лошади, стремясь убить зверя и блеснуть перед отцом. Он ранил кабана, но тот бросился на него. Эдвин встал между сыном и зверем и. Убил его, но сам был тяжело ранен подстреленным кабаном. Он спас Кедерику жизнь. На следующий день, ближе к заре, когда Эдвин был уже близок к смерти, Кедерик отказался поклясться умирающему отцу, что будет заботиться обо мне. — Мой бедный господин умер, зная, что оставляет меня в опасности. Потом Уин объяснила бабушке, как... Кедерик был одержим ею, и непоколебимо уверен, что Уин сможет принести ему детей, чего не сделали ни Эдит, ни другие женщины. Брат и сестра Уин с широко раскрытыми глазами слушали рассказ старшей сестры. Они посмеялись, когда Уин поведала об уловке, благодаря которой женщины спасали ее от посягательств гостей Элвдина, когда Кедерик сделал ее наложницей зала. Она рассказала им, как Кедрик в гневе и расстройстве поклялся отдать ее первому, кто в его присутствии на высоком столе овладеет ею, и ободе и его полудурке сыне Тови. — Как замечательно, что ты вырвалась от этого ужасного саксонца! — серьезно сказала Мар, прижимая к себе Аверел уютно устроившуюся у нее на коленях. — Как бы мне хотелось когда-нибудь встретить человека, который любил бы меня, как принц Мэйдок любит тебя, дорогая сестра? Ее зеленые глаза затуманились тайными мыслями и надеждой на будущее. — Он будет здесь в нужное время, — сказала ей Уин. — Тебе надо только подождать. А Дьюи, я знаю, будет относиться к тебе с той же любовью и почтительностью, что и ко мне. Выходи замуж только по любви. — Да, — согласился Дьюи. — Если он подходит, и если он доступен, Мар, клянусь в том, что он будет твой. С легкой улыбкой, Мар, Взяла свою племянницу, мурлыча что-то себе под нос. Гьюи, весело извинившись, отправился в поле приглядывать за работами. — А что, Мейдок? поинтересовалась Энит. — Сможешь ли ты полюбить его вновь, Уин? Я никогда не переставала его любить. Я сама считаю это странным, но так оно и есть на самом деле. И хотя я вновь и вновь ломаю над этим голову, но ответа так и не нахожу. Теперь, когда один из них потерян, я могу полностью отдать свое сердце другому. — А что было бы, если б твой саксонец не был убит? Уин покачала головой, не знаю. — Случись такое? Думаю, я убежала бы от них, куда глаза глядят, и жила бы одна там, где они не могли бы меня найти. Страшно даже подумать об этом. Как я могла бы выбрать? Каждый дал мне по ребенку. Хм. Энит вздохнула. Лицо ее стало серьезным. У нее тоже не было ответа на такой возможный вопрос. Господь Бог лучше человека улаживает такие дела.